Глава 15. В общем, мне ничего не получилось придумать, так как на корабле были сплошняком военные. Пришлось терпеть до космической станции. Но дело того стоило. В чем плюсы аристократии, так это в возможности свободно посещать большую часть заведений. А если там есть вип-комната, то и туда опустят без проблем, даже если нет с собой денег. Все же законы хорошо настроены на аристократию. И надо этим пользоваться. Ушел я из заведения спустя часа два с половиной. Хоть это и средненькая такая космическая станция, но вот в заведении были весьма умные девушки. Можно было даже побеседовать. Так что перед тем, как сбросить пар, я так хорошо поговорил на философские темы. О вопросах жизни и смерти, и о выставках современных художников и шоу-звезд. Девушка, что была со мной, даже шутки ради, назвала верную цифру, которая означает ответ на этот вопрос. Но это уже не по моей части. Дальше я просто решил прогуляться по станции. Обычный перевалочный пункт, несколько складских зон для транспортных компаний, множество мелких магазинчиков, несколько отелей и всяких ночлежек с возможностью оплаты как за сутки, так и за более длительный срок, что выгоднее. В общем, станция просто для того, чтобы была в республике логистика. Лишь маленькое ее звено. Но кое-что мне было интересно. Я нашел оружейные магазины. Вот только денег с собой не было. Но смотреть-то никто не запрещал? Никто. Так что я ходил и разглядывал все это. Карабины, автоматы, крупнокалиберные пулеметы, пистолеты. Тоже не маленького калибра. Были даже луки с системами прицеливания и системой расчета баллистики. «Вот это я понимаю. Технологии». «Заинтересовались луком?» Подошел ко мне лукавый мужик преклонного возраста, сложив перед собой ладони вместе, мило так при этом улыбаясь. «Могу вам подробнее рассказать про эту модель?» «Сразу скажу вам, что это единственная модель в своем роде. Мастер, что занимался этими луками, скончался. А вот мастерство его никто так и не перенял. «Ну давайте», — хмыкнул я, легко улыбаясь. «Заинтересовали». Лук АСХ-222, взял в руки оружие мужик и начал рассказывать про него. Расшифровка мне самому не совсем понятна, а вот 222 это порядковый номер лука, то есть 222 модель. Тетива сделана из углеродной нити, способна выдержать неимоверное натяжение нечеловеческой мощи. Прицельное устройство может определять не только баллистику снаряда, основываясь на натяжении стрелком тетивы, но и также будет основываться на потоках ветра, что гуляют рядом со стрелком. Разворачиваемый интерфейс сопряжен с камерой в центре лука. Вы эту камеру не увидите, она крайне маленькая, как и большая часть современных камер, но позволяет отслеживать цель в трех режимах на расстоянии до пяти сотен метров. Режимы камеры и, соответственно, отображение на визоре, инфракрасный ночной обычный. Сам лук складной, плечи складываются в трех местах, а сам лук имеет очень удобное крепление. Так что его можно разместить, например, на бедре. А чтобы его снять, не надо будет мучиться. Просто нажмите на кнопку и крепление освободится, а плечи разложатся. Стрелы под этот лук тоже надо брать специальные. В бесплатном комплекте к нему идет 30 стрел. Остальные надо покупать. Можно их найти в любом магазине, конечно. Это стрелы из особо прочного сплава с самораскаляющимся наконечником. Стрелы просто летят, а от потенциальной энергии наконечник стрелы нагревается вплоть до 1000 градусов по Цельсию. Даже сам удивляюсь, что они не оплавляются от такого. И вообще, довольно интересная технология. Опять же, их производство настроили, а секрет не раскрывают. Но все равно, довольно интересное сочетание получится. Также есть взрывные стрелы с электрическим зарядом, обычные, с накопителем для яда. В общем, весьма интересный арсенал. Маячки тоже имеются. Я понял, удовлетворенно хмыкнул я. А почем такая игрушка стоит, если не секрет? А то ценника на луке нет, хотя у всего остального оружия стоимость указана. «Это последняя модель великого мастера», – задумался на мгновение старик, осматривая меня хитрым взглядом. «Примерно миллион кредитов». «Почему примерно? Миллион кредитов? Зато никаких дополнительных примочек на него не надо. Лук хорош с собой. Кстати, у него крайне прочный корпус. А еще его разрабатывали для бойцов Академии». «Не знаю, что в луке такого особенного, что им могут пользоваться более успешно бойцы Академии, но факт есть факт. Обычному человеку будет сложнее справиться с этим луком». «Интересно», — нахмурился я и с помощью системы послал запрос на сканирование этого оружия. «Прям для бойцов Академии, говорите? А в руках подержать его можно?» «Вы из Академии?» Как-то не особо добро прищурился старикан. А когда дождался моего кивка, то немного отвел лук в сторону. В инструкции от мастера написано, что его может использовать только один боец Академии. Даже после смерти бойца лук больше никому не достанется, только если этого не захочет». «То есть, чтобы просто подержать лук в руках, мне нужно заплатить миллион?» — усмехнулся я, надменно смотря на продавца. «А вам фамилия Грейвейт что-то говорит?» «Что-то слышал», — призадумался продавец. «По-моему, это ответвление клана Грей, если не ошибаюсь. Вот только больше ничего не знаю про это». «Говорят еще, что самый младший — хороший малый. К нему прям стремятся жить, но многих не пускают». «Забавно», — усмехнулся я. «Я тебе Рик Грейвейт, тот самый младший, о котором говорят». «И да, не надо так на меня смотреть. Я аристократ. Могу личный идентификационный номер даже сказать, чтобы вы не удивлялись. И по праву закона...» «Э, нет», — перебил меня продавец, тут же убежав куда-то на мгновение, а потом вернулся с какой-то бумажкой в руке». Согласно этому документу, на меня и мой магазин моратории аристократов не действуют. Не сможете вы мне просто так забрать лук. Вот будет миллион, тогда заберете. И вообще, какой вы аристократ, если вас в академию отправили? Самый обычный, фыркнул я, после чего вышел из этого магазина. Стоит запомнить этот магазин как минимум из-за двух причин. Первая, это из-за нахального продавца, хотя я тоже начал наглеть, напрашивался на халяву. Вторая, конечно же, сам лук. Если верить схеме моего развития, то мне лук пригодится для скрытых атак. Ммм, представляю, как через разрывы пространства посылаю свои стрелы прямиком в голову противников. Но это все, как говорил мой братец в детстве, когда мы еще не враждовали, когда были просто подростками. Это все влажные мечты. Не факт, что этот лук я вообще получу. Хотя очень хочется. Черт, век высоких технологий, а я мечтаю с высокотехнологичным луком бегать. Вот до чего докатились. Выгрузка раненых, которых не смогли восстановить на корабле, завершилась примерно за 4 часа после нашего прибытия. Больше всего заняла времени так называемая бумажная волокита. Конечно, никаких настоящих бумаг, все в электронном формате. Но все же на оформление одного человека уходило до 10 минут, а всего шло 5 потоков. И вот теперь, даже если просто посчитать, то за час могло пройти всего 30 человек, а это медленно при том, что у нас на корабле больше тысячи человек. И это с учетом того, что прилетев, они получили от нас базу данных со всеми данными личного состава пункта сбора. В конечном итоге, все мы рассчитывали задержаться тут как минимум на несколько дней, из-за чего я только радовался. Так как не приходится напрягаться, целыми днями можно валяться в каюте, за исключением тех случаев, когда меня гонял заниматься спортом «Гром». Ну а я еще пытался общаться со всеми, но меня зацепила одна девушка, которая до этого потеряла всех своих товарищей. Даже сейчас она не оправилась от полученных психологических травм, из-за чего подумали отправить ее на какую-то там терапию. К ней меня пускали только первый день нашего пребывания тут. Потом гром распорядился, чтобы к ней ходили только близкие товарищи, чтобы могли поддержать ее. Но все по слухам шло под откос. Даже если ты обладаешь сверхсилами, то не факт, что ты обладаешь гигантской психической устойчивостью. Вот тут пример такой же. Девушка просто сломалась. Морально, психологически. Она не верила до сих пор, что ее товарищи погибли, и их больше не будет рядом. В общем, все было не так радужно. гром хоть и похвалили за успешное выполнение задания, но заслуженной награды ему так и не дали. А для него сейчас была наградой пополнение его когорты и предоставление хоть пары недель отдыха чтобы все могли повидать своих близких. Но нет. Сказали окончить процедуру регистрации беженцев, после чего проследовать в Академию вместе со спасенным ученым. Не дадут нам отдыхать, точно. Через трое суток, когда мы выгрузили и передали беженцев с фрегата, начали запускать для проверки по очереди все системы корабля. Гром приказал провести детальную проверку каждого узла, чтобы не допустить неожиданности во время полета. Как оказалось, не зря. Система охлаждения межпланетного двигателя оказалась на грани, требовалось заменить всю электронику. Нам, по сути, повезло, что мы смогли так спокойно преодолеть расстояние. Хорошо, что большую часть времени летели на сверхсветовых двигателях. В общем, повезло. А могли застрять в открытом космосе, посылая сигналы бедствия. В итоге мы застряли еще на несколько суток, так как корабль требовалось срочно ремонтировать. А требуемых запчастей на станции не было. Их заказали, ждали их доставку. Вот еще искусственно растянули нам отдых. Хоть так. Лучше, чем никак. Пока мы торчали тут, рассказал Пульсару и Лаки о том, что меня Гром выдвинул на повышение в звания. Эти двое стали завидовать, так как не меньше приложили усилий, но все же поздравили. Даже внезапно возгордились, что находятся в тройке со мной. Одним из немногих, кто вероятнее всего получит второе воинское звание в первом полугодии первого года обучения». Во время нашего пребывания здесь у меня возник один очень важный вопрос. А как нам расплачиваться в будущем на станциях, если нам не платят денег? Дали бы карту какую-нибудь, а то ходим словно бомжи. Оружие конфисковали, броню конфисковали. Оставили мне только плазменную винтовку, которую я для себя обозвал плазменное копье. И то оставили только потому, что я был синхронизирован с этим оружием. Первые два года деньги вам совсем не понадобятся. Застал я Грома на главной палубе, сидящим за командирским столом в своем кресле. Первые два года на все задания вас будут отправлять с помощью средств Академии. Потом вам уже будет поступать минимальная оплата. А остальные средства вы будете получать во время выполнения контрактов на практике. Весьма действенная система, как по мне. А сколько будет поступать ежемесячно нам? Нахмурившись, спрашивал я у Грома достаточно важную для меня информацию. И что на это влияет? «Должность, звание, надбавки». Согну три пальца, выставленной специально для нас, руки. «Должность у вас у всех одна будет до окончания вашего обучения. Звание в основном у всех астусы будут. Самый минимум. Надбавок тоже у вас никаких не будет. Хотя у вас троих за участие в боевых действиях, может, и будут. В общем, где-то двадцать тысяч кредитов в месяц. Мелочь, но приятно». «Ого, как много!» Был шокирован пульсар такими цифрами. «У меня только батя так зарабатывал, но у него и профессия не из легких. А тут учишься, а тебе еще и платят. Во, шикарно!» «Ну да, неплохо так», — улыбался Лаки. «Но все же это будет только больше, чем через полтора года. Долго еще до этого. Да и не факт, что выживем». «Ладно, если это был единственный ваш вопрос, то идите, не мешайте». Махнул нам рукой гром, прогоняя нас. «Мы выполнили воинский ритуал». Выполнили воинское приветствие и разошлись по своим койкам. Тут мы торчали уже неделю, так что скоро в планах было отбытие. Надо было готовиться к нему. Хотя к чему готовиться и что готовить, если у нас ничего нет? Правильно, морально надо готовиться, так как полетим в Академию. Как же туда не хочется возвращаться?